Юстина. Было далеко за полдень, когда мы вернулись из этого ужасного села. Я сразу пошла спать. Боялась, что на середине лестницы потеряю сознание и сползу на пол. Наконец добралась до постели. Чувствовала себя испорченной, словно в мышцах завелась плесень. Долго не спала. Агата взяла меня за щиколотку и легонько тряхнула. Я вынырнула из сна, словно что-то резко вытолкнуло меня на поверхность воды. Я не спала. На миг чуть не задохнулась. Она показала жестом, чтобы я встала. Зачем? Чтом дело? спросил я тихо. Пойдём, сказала она так же тихо и вышла из комнаты. Естественно, я сделал это. Вчера ночью, глупый идиотка. Что такое в жалостном состоянии, от чего оно сильнее твоих чувств? Честь, то, что выпадает из кармана при первой же оказии, как ключ без брелка. Я сделал это после того, как перевязала Николаю голову. Миколай поступал так не в первый раз. Уже однажды делал это, когда соскакивал с героина. Мы тогда были вместе пару месяцев. Но тогда он ничего не помнил, хотя ударил меня кулаком в лицо. На следующий день, когда я обо всём рассказала, он понятия не имел, откуда взялся мой синяк. Лากл дня 2. Я сказала ему, что хватит, чтобы переставал плакать, и я знаю, что тогда это был не он. Теперь, естественно, я знаю, что это он. Когда человек, которого мы любим, вдруг использует по отношению к нам насилие, мы уговариваем себя, что на самом деле это не он, но его нечто изменило, что он был одержим. Но одержимости не существует. Я должна была бросить его уже тогда, но знала, что без меня он умрёт. Не могла взвалить на совесть его смерть. Должна была собрать вещи, но вместо этого пригрозила ему, что если он сделает так ещё раз, то я его убью. Ну и теперь почти убила «Мы должны расстаться», — подумал я вчера ночью, когда уже перевязала ему голову, а он, ничего не соображая, заснул рядом. «Я должна его оставить. Будет только хуже. Он должен остаться в одиночестве. Только это его и спасет. Только тогда он станет самостоятельным. Только тогда он сумеет себя исправить. Это место проклято, подкармливает в Миколая все худшее. И за дня в день он все более отчаивается, все более пьянеет, все более переваривается всем тем, что здесь происходит». Своим отцом, братом я размышляла холодно и логично, или, по крайней мере, так мне казалось. Я не плакала. Деньги, сука. Я забыл о деньгах. Деньги это сидящий на груди вампир, держащий тебя за глотку. Ничего этого не случилось бы, когда бы не деньги. Было, кажется, 2 ночи, когда я встал и пошла в ванную. Заперлась изнутри и села на опущенной крышке унитаза, не снимая штанов. Входя, старалась не смотреть в зеркало. Знала, что выгляжу как убийца детей. Вместо зеркала смотрела на ванну и поняла, что никогда не лягу в неё, не стану купаться, не наложу себе в ней маску и не замотаюсь в полотенце, и не отправлюсь потом в свою постель, чтобы почитать какой-то говняный журнал. Что самое большее в этой ванне, я могу быстренько постоять под душем и ещё быстрее из неё сбежать, как в общаге или тюрьме. И только тогда я начала плакать, чтобы никто не услышал, кусала полотенце. Под рукой у меня было пиво. Я открыла его и вынула телефон. Некоторое время смотрела на экран, словно бы на нем должно было появиться нечто специальное для меня. Какой-то ответ, предсказание, разгадка. Чтобы найти его номер, достаточно было одного движения пальца. Я нашла номер и написала. «Ты хуйло». Казалось мне, нечего больше ему говорить. Сразу высветилась надпись «Доставлено». Я сделала большой глоток пива. Оно было тёплым, но не выветрившимся. Быстро ударило в голову, смазало меня изнутри. Сигареты лежали под рукой. Я открыла окно, закурила. Сигареты были превосходны. Прочитала. Ты сделал это специально, написал я. Ты дал им те материалы только за тем, чтобы я тебе сейчас написала. Телефон отобрапортировал прочитано, но рядом не появилось облачка с тремя точками. Пиво всё ещё стало неплохим, а сигареты всё ещё превосходными, а потому я продолжила писать. Ты сделала это из мести за то, что я уехала. Доставлено. Но ну, напиши что-то, трус. Доставлено. Я даже перестал читать. Пошла за следующим пивом и отослала ему где-то 15, а может и 20 сообщений. Когда вернулась в постель, была уже совершенно пьяная, потому бросила телефон на пол. Даже не переключила его в режим перелёта, хотя он же мог позвонить, мог написать на каждое из моих 15 сообщений, а Николай мог всё это увидеть. Но меня мало интересовало, что увидит Николай, чего он не увидит. А потом меня разбудил отец Николай, и мы поехали в это село. В машине, которая трясло над ямвом асфальт, я поняла, что все сообщения, которые я отослала, были прочитаны, все по очереди. С тем же успехом я могла поцарапать ему капот гвоздём, выбить стёкла, орать ночью под окнами. С каждым следующим прочитанным сообщением было всё хуже. Я не помнила, как писала половину из них. Когда дошла до чего-то о старом и вялом Хери, спрятала телефон назад в карман. Жалела, что не могу оторвать себе голову и сунуть её куда-нибудь под одежду. А теперь меня снова будет Агата, и мне кажется, что я погружаюсь в кошмар непрестанный ряд пробуждений. Спрашиваю её, в чём вообще дело? Хочешь знать, что тут случилось и что происходит? Спрашивает она в ответ, непроизвольно поворачиваясь в сторону дома Кэсси. Хочу, соглашаюсь я. Сажусь за столом, смотрю на неё внимательно, смотрю, как она смотрит на меня. Ты хочешь об этом написать? У тебя украли тему, а опубликовали в газете как чужую, говорит она, показывая скомканный экземпляр, лежащий на комоде. Я только сейчас его замечаю. Смотрю на него, как на объявление о моей публичной казни. Ну да, говорю, поскольку а что другое я могла бы сказать. Ты забрала ее, не заплатив. Мне потом пришлось вернуться и отдать деньги. Агата кидает газету на стол, я отодвигаю ее от себя, словно что-то гнилое, пораженное гангреной. Прости. Стоило 2,50, пожимает она плечами и показывает, чтобы я спустилась. Когда я схожу по лестнице, у меня кружится голова. Внизу нам подставляют мне тарелку с обедом, из которой я в силах съесть всего пару ложек. Примерно через полчаса мы выходим из машины возле Нильниского, но широкого частного дома, деревянного с высокой крышей и застеклённой теплицей. Это не типичный дом Зыбர்க்க, это дача богатых москвичан. Во дворе бегает немецкая овчарка, она ведёт себя как слепая, хочет лаять, но не совсем понимает, в какую сторону Может лаять на ветер, который вдруг поднялся, или на серое небо, не может смотреть на нас, встать перед нами. Ей явно что-то мешает, какая-то травма, авария внутреннего уха. «А чего именно я?» — спрашиваю я у Агаты. «Потому что я сказал ей, что ты журналистка», — Агата пожимает плечами. «Какой такой ей?» — спрашиваю я, и тогда в дверях встает явно невыспавшаяся женщина в халате и тапочках. «Привет», — говорит ей Агата, и та подходит к калитке. пытаясь запахнуться от ветра, и только тогда я ее узнаю. Это директор госпиталя, который тогда ночью попросил отвезти жену Берната домой. Добрашинская или как-то так. «Привет, Агата», — обращается она к Агате, а потом протягивает мне руку и говорит. «Добочинская, Мария». «Юстина Гловацкая. Мы уже знакомы», — отвечаю я. Она кивает, словно пропустив мои слова мимо ушей. «Похоже, не помнит меня». Выглядит так, словно последние трое суток она проспала, но еще не отдохнула. У нее бледная и уставшая кожа, а под глазами черные круги. Я чувствую себя глупо. Это интимный момент. Эта женщина в жизни никогда бы так не вышла на улицу. Дом ее внутри широкий, глухой и пустой. Обставленный хорошо, современно, мог бы оказаться домом где-то под Варшавой. Я вижу большую металлическую вытяжку над плитой. Телевизор подвешен на специально ништакотуриной стене. Деревянный свежециклёванный пол. В углу стоит новая белая кафельная печь. Мария быстрыми движениями, словно куда-то ужасно спешит, наливает воды в кувшин, кладёт пакетики с чаем в кружки. Где дочки спрашивает Агата: "В школе, где же ещё?" отвечает та, заливая чай кипятком. "Как ты себя чувствуешь?" Агата не тяня из за чаем. Словно не в себе. Дабачинская говорит немного громче, чем нужно. Слова не в себе будто отражаются эхом от металлической вытяжки и падают на пол, как брошенная монета. "Да ещё сахру", говорит Агата, поворачивается ко мне, показывает на Дабачинскую пальцем и добавляет: "Мы вместе ходили в лицей. Это было лет 300 назад, тогда даже электричества не было, жили динозавры", отвечает Дабачинская, и наконец садится за стол, берёт кружку в обе руки. Мне кажется, в этом доме всегда чего-то не хватает. Что тут никогда не бывает всех домашних одновременно, что у всех приходится сюда созывать специально. Я замечаю, что Добочинская старается говорить как можно тише. Как будто не любит эхо, которое носится по дому, когда она говорит слишком громко. Ваш муж тоже врач, верно? спрашиваю я, с горкой насыпая в чай сахар, словно в нём было моё спасение. Вы журналистка, верно? Добочинская не слышит вопроса. Вроде того, она кивает. Встаёт, внимая, что ты из шкафчика кладёт на тарелку и ставит перед нами. Это кучка засохших вафелек. При их виде у меня мигом пересыхает во рту. Отпиваю глоток побольше. Добочинская некоторое время смотрит на меня, словно раздумывая, кто я такая и что вообще делаю в её доме. Потом машет рукой, словно бы отгоняя ей одной понятной мысли. Открывает холодильник, вынимает оттуда початую бутылку белого вина. Из шкафчика вынимает три бокала, без вопросов ставит перед нами, наливает до краёв, свой выпивает сразу одним махом. Мой муж полицейский, говорит, помолчав. Ведёт это расследование по делу Берната. Вы об этом хотели поговорить, спрашиваю я. Добочинская поднимает взгляд, некоторое время смотрит на Агату, потом поворачивается ко мне, спрашивает: Вы ведь жена Николая, верно? Я киваю. Видите ли, расследование зависло в мертвой точке. Мой муж ежедневно приходит домой и заламывает руки. Они не знают, что случилось. За дело взялись люди из воеводства, но тоже не могут ничего найти. Все еще придерживаются версии, что это похищение ради выкупа, что это могут оказаться русские. Ну что за русские? И что, ехать туда и расспрашивать людей на улице? Говорит она неторопливо, то и дело вздыхая, словно бы что-то у нее болит. Я смотрю на агату, чтобы та дала мне хоть какую-то подсказку. Наталья лишь кивает, чтобы я слушала до Бачинской. Мария же ставит кружку, некоторое время смотрит на меня. В её глазах усталость, но не просто усталость невыспавшегося человека. Я думаю, ваш тесть прав в том, что он говорит, отзывается через некоторое время. Думаю, ситуация здесь в Зыборке вышла из-под контроля. Я думаю, это патология. Но я в противоположности ему полагаю, что это можно разрешить только снаружи. Поэтому я хотела с вами поговорить, возможно, вам удастся что-то сделать. Томаш считает, что всё должно оставаться в закрырке, что это наше дело то, что тут происходит, и что это никого не должно интересовать, добавляет она, видя его вопросительный взгляд. Через мгновение снова встаёт, открывает ящик стола, вытягивает картонную коробку полную лекарств. Глотает кучу таблеток. Некоторые ей приходится раскусывать. Она делает это даже не кривясь. Мой тесть, если мой тесть говорит правду, значит он в серьёзной опасности, отвечаю я, глядя на Агату. Нам они ещё ничего не сделали, говорит Агата, потому что весь город знает, что мы знаем, что мы говорим об этом слух. Нельзя так вот сразу. Не бойтесь, что-то до да сделают. Добочинская подходит к маленькому плетёному из лозника столику в углу, тянется к кипе лежащих там газет. Что-то ищет, потом возвращается с этим чем-то в руке и кладёт его на стол. Директор больницы зарабатывает больше премьера. Заголовок красным шрифтом на обложке помятого экземпляра курьера Зыборского. Добочинская на снимке выглядит намного моложе. Она подкрашена, довольно улыбается. Брат Булинской, главный редактор, говорит: "Она тыче пальцем в газету. И сейчас, естественно, все уже хотят меня отсюда выгнать за шею. В больнице я под непрерывным контролем. В любой момент найдут там грибок или какое-то инфективное заражение, и всё, снимут по дисциплинарке, угрозы жизни людей, запись в личное дело, всем спасибо, все свободны. Хватит это того, что она начала говорить. Агата снова тычет в Добочинскую пальцем. То это совершенно не мешает. Это вот тыкание пальцем и говорение о ней в третьем лице. Чувствую, я скоро из-за всего этого разведусь, говорит Добочинская дальше. Мой Пётрик считает, что вы все тут безумцы. Не знаете, где правда, где ложь и болтаете всякую чушь. Что весь этот кальт выдумка, что его никто в глаза не видывал. Что Бернато похитили русские, так как тот не хотел платить. И всё. А остальное пустые разговоры, травля. У него есть какие-то доказательства, спрашиваю я. Добочинский некоторое время без выражения смотрит на кафельную печь в углу комнаты, потом глядит на коротко остриженные ногти. Он должен получить повышение, говорит через некоторое время. Инспектор скоро пойдёт на пенсию. Я оглядываюсь. Сквозь стекло теплицы вижу, как странная собака всё медленнее бегает по кругу. Может, пытается достать лежащую неподалёку игрушку. Вы должны понимать, что я действую по собственной инициативе, что меня уволили, говорю я через минутку, и что у меня не слишком хорошие контакты в редакциях. «Видишь ли, мясо и кровь, которые были у Берната во рту, исследованы. Криминалисты поработали над ними в лаборатории. Были тесты ДНК. Муж рассказал мне, я, конечно, никому не должна говорить. Заставила Пьетрика сказать, поскольку Бернат был моим пациентом», — говорит Добочинская. «И что?» — спрашиваю я тихо, чувствую, как у меня медленно холодеет шея. «Они и правда человеческие. Могли быть и свиными, но почти наверняка человеческие». Более того, выглядит так, словно они его собственные, почти полные совпадения ДНК, отвечает она. Словно бы он начал есть самого себя. Но тем не менее, нигде на его теле нет глубоких ран. Нет, откуда ему было это мясо, извиняюсь, взять в рот? Были какие-то царапины, уколы, но никаких глубоких ран. Ужас. Я чувствую, как холод ползает с моей шеи вниз по спине, одной большой каплей, как жидкий азот. Ужас. Это всё ужас. Кивает Добычинский, но никто не знает, что с ним делать. Кто-то звонит в дверь. Звук катится по этим просторным помещениям словно вой сирены. Мы все втроём одновременно подпрыгиваем от страха. Добычинский хватается за сердце. Машинально берёт свой бокал и выливает вино в мойку, прячет бутылку назад в холодильник. Я наконец-то отпиваю глоток. Вино холодное, такое холодное, что не просто понять, какой у него вкус. Кроме того, что оно терпко и мигом вымывает эту хлебную сухость изо рта. Кто это, спрашивает Агата. Добычинская подходит к дверям. А мне вдруг что-то вспоминается. Послушай, а жена Бернато, начинаю я. Погоди, погоди минутку, прерывает меня Агата, встаёт и сама высовывается за угол, чтобы увидеть, с кем там разговаривает подруга. Во дворе уже не видно собаку. Добычинская исчезла. Я отпиваю глоток чая, встаю, вздыхаю глубоко. «Привет, Агата», — говорит мужчина, подходит к ней и пожимает ее ладонь. Потом подходит ко мне, протягивает руку и представляется — Добочинский. У него широкая улыбка, недавно отбеленные зубы, двойной подбородок. На первый взгляд он — тип эдакого вечно радостного Мишки, друга всего мира, который похлопывает по спинам чужих людей уже через несколько минут после знакомства. Краем глаза я смотрю на Добочинскую. Она другая, напряжена, делает много нескоординированных жестов. Может её заставляет нервничать всё, но, кажется, больше всего её заставляет нервничать собственный муж. Я не знала, что ты так быстро вернёшься, говорит она, опираясь о стол. Я не знала, что у тебя будут подруги, отвечает он со всё той же приклеенной улыбкой, открывает холодильник, вытягивает из него кусок колбасы и банку горчицы, начинает есть. Тебе нельзя этого, я видела твои результаты, говорит Добычинская. Ох, да ладно тебе, Марьяся. У меня результаты, как у малолетки, просто превосходные. Дыбачинский ставит на стол банку с вложенной внутри колбасой и потирает руки. Будь тебе 70, были бы превосходными, говорит Дыбачинская. Её муж снова улыбается, кружит по кухне, ща чего-то ещё, словно надоедливый мух, словно овод. Дыбачинская берёт банку, осторожно вынимает из неё мясо, выбрасывает его в мусорное ведро, прячет банку назад в холодильник. «Нам уже пора», — говорит Агата и поднимается. «О чем таком важном вы говорили?» — спрашивает муж Добочинской, почесывая шею. «На миг мне кажется, что он вот-вот полезет в мусорное ведро и вытянет колбасу, которую выбросила жена». «Главатская занимается йогой и очень интересно об этом рассказывает. Говоря это, Добочинская неотрывно смотрит на меня. Мне же вспоминается, что я не была на йоге уже год. Мышцы у меня как кишки, а суставы как старые петли». Ну ладно, лишь бы тебе помогло, любимая. Добочинский вынимает из холодильника новую добычу, на этот раз упаковку сыра и садится на диван. Что Бернард говорил о своём сыне? Спрашиваю я у Агаты, когда мы уже выезжаем из-под дома Добочинских. Нас провожает собака с повреждённым внутренним ухом, бросает в небо серию бессмысленного лая. Проклятье, я и забыл, отвечает Агата. Как-то забыла, спрашиваю я. Нет, кое-что другое забыла. Забыла спросить её. А рецепт для тебя? Она бы сразу и выписала на этот твой Ксанакс сколько захочешь. Она не смотрит на меня, когда говорит, это глядя на дорогу. Каждый раз, когда кто-то обо мне думает, я чувствую себя дура-дурой. Миг другой мне хочется просить её, чтобы мы развернулись, чтобы вырвала у Добочинской все возможные рецепт на весь Ксанакс мира. Но вместо этого я говорю: "Нет, знаешь, спасибо. Спасибо, Гата. Мне и так нужно бы сделать паузу. И чтобы забыть о собственном перехваченном и спуганном горле, я быстро возвращаюсь к предыдущей теме. Молодой Бернат еще не приехал в Польшу, верно? Не приехал на похороны отца? В моем кармане звонит телефон. Я стараюсь не обращать внимания. Наверняка это Миколай. Говорю, что в Британии плохая связь, что приедет скоро. Не знаю даже, не сегодня ли. Но ведь она с ним постоянно в контакте. Говорит Агата, словно сама, начиная что-то понимать. Я закуриваю новую сигарету, открывая окно, пытаюсь выгнать дым наружу. У него там хорошая работа, да? Да по сути не ясно, что за работа. Может только так говорит. Может вкалывает на заводе. Бернат этим не хвасталась, говорит Агата, въезжая на известковую. Даже если бы он работал на заводе, билет на визер — это 300 злотых, отвечаю. Агата останавливает машину неподалеку от дома. Вспыхивает нервная собачья симфония, к которой я уже начинаю привыкать. «Юстина, о чем ты?» – спрашивает Агата. «На какой они связи?» – Бернат и ее сын. «Разговаривали? Через вайбер, скайп или только смс-ками?» – спрашиваю я. «Нет, это не они», – думаю через мгновение. «Это не они тут плохие, это некто совершенно другой». Снова брякает мой телефон, я снова не вынимаю его из кармана. «Не знаю, не помню», – отвечает задумавшись Агата. «Только писал. Я помню, что она говорила тогда вечером, когда мы возвращались из управления». что она не может до него дозвониться, что вот уже некоторое время он не отвечает на звонки. Говорю я и чувствую, как начинаю глубоко дышать. Мне кажется, что я вдруг увидела истину. Слона добралась до самой дальней точки заборка и ударилась головой в окрашенные кулисы. Я должна была сразу догадаться. Проклятье, ведь когда человек решает, что люди в основе свои плохие, то начинает догадываться обо всём, причём быстро. Агата, вам нужно отсюда уехать. Нам всем нужно отсюда ехать, добавляю я и снова у меня сухо во рту. Я говорю уже тише, не дышу, скреплю тише, чем шёпот. "О чём ты?" Агата смотрит на меня, словно бы я тяжело больна. "Это мясо, мясо, которое было у него во рту это тело его сына", говорю я тихо. "Господи Иисус, Юстина, что ты говоришь?" ещё тише отвечает Агата. Я выхожу из машины, опираюсь о дверь, глядя на бледно-серые кубики домиков. На кирпичике, покрытые рубчатым узором. Закуриваю. Во мне поднимается страх. Этот страх, расслабляя суставы, ломает хрящи. Я чувствую, как у меня вот-вот отвалятся руки и ноги. И его сын все еще там, говорю я. Погоди, погоди, спокойно, говорит Агата. Я позвоню ей, спрошу, правда ли он должен был сегодня прилететь. Вот только телефон у меня дома. Мой телефон снова брякает. Я вынимаю его из кармана. Так, иди. Иди и сделай всё сейчас, отвечаю я, глядя на экран. Страх превращается в жуткое напряжение, в отвращение, в рефлекс. Иду. Иду, говорит явно напуганный Агата. Исчезает в доме, а я наконец провожу пальцем по экрану телефона, сильно зажмуриваясь, словно бы хотела проснуться в другом месте, и говорю: "Слушай, мы пытались тебя защитить, как я тебе обещал. Знаешь, я ведь выполняю обещания". Его Голос такой привычно глубокий, мягкий, чёрный, словно тёплая смола. Я сразу вижу его тень над собой. На лавке в сквере на Мокутове, старушку с сигаретами, подарок в мусорке. Защитить? спрашиваю. Говори тихо, Юстинка, говори тихо, повторяю себе мысленно. Все эти соседи, все эти собаки не должны слышать, как ты орёшь. Невольно начинаю идти в сторону леса. К главному приходили, звонили, Они бы тебя сразу заткнули. Наверняка ни счастливый случай, проще всего перерезать тормозной шланг, говорит он. Я слушаю его. Каждый звук, который он произносит, будто кулак, который лупит меня в зубы. Ну и что? Это была бы ваша проблема? Принимаете на себя такую ответственность, спрашиваю. Да, принимаем на себя такую ответственность, отвечает он. И прежде чем я успеваю что-то ему ответить, уже стою перед стеной леса. Вынимаю новую сигарету, но только смотрю на неё, дыхание у меня настолько неглубокое, что если закурю, то просто-напросто задохнусь. В статью писали три разных человека в редакции. Материалы я отдал им лишь по их чёткой просьбе. Да, я скажу эту мерзкую фразу, они должны были тебе позвонить. Когда он говорит это, я слышу худшую его черту заботу. Да на хрен вас всех, отвечаю ему тихо, и сквозь слёзы. Насколько сильно можно дать себя трахнуть и унизить? Но будут первые задержания, уже скоро, говорит он. Да отстань ты на хрен, отстаньте вы на хрен все, повторяю я. Юстина, я думал, что для тебя главным были дети, что главным для тебя было то, чтобы всё закончилось, чтобы закрыть этих сукинных детей в тюрьме, чтобы они подохли там от рака и инфарктов, произносит он. медленно. Как ты можешь так говорить? отвечаю я и представляю, что сижу напротив за столиком в ресторане. Столик накрыт белой скатертью, передо мной и перед ним стоят ещё пустые тарелки, а рядом лежат ровно разложенные столовые приборы, ножи и вилки, а ещё бокалы наполовину наполнены водой. Представляю себе, что этот ресторан находится где-то высоко, очень высоко над городом, который мне неизвестен. От панорамы в окне спирает дыхание в груди. Из-за этого света его лицо превращается в хитин насекомого. Он наклоняется, желая меня поцеловать или прикоснуться к моей руке, а я еще не знаю, но так или иначе на его лице, которое словно маска, отлитая из серо-стальной резины, на его лице видна вся его гниль, вся грязь. Когда ты узнаешь кого-то, всегда существует вероятность один к двум, что он будет плохим. Он. наклоняется ко мне, я представляю это себе невероятно отчётливо, в удивительно высоком разрешении. И тогда я беру вилку и втыкаю ему в глаз. И кровь брызгает на скатерть, и на короткий миг он словно бы удивляется. А потом его голова глухо и бессильно бьётся о стол. Алло, ты там? спрашивает он нетерпеливо и злой. Я тут Моргаю быстро, чтобы вернуться к реальности, в лес, на улицу Известковую, на покрытую сухими листьями песчаную дорогу. Начинаю идти назад к дому. Только теперь замечаю стоящий неподалёку BMW с немецкими номерами и сидящего внутри лысого, одетого в спортивную футболку мужика, который читает что-то на экране телефона. Он не обращает на меня никакого внимания. Через секунду я о нём забываю. А собственно, что я могу сказать? Для чего ты всё это вообще делаешь, Юстина? Он начинает повышать на меня голос. Я должна бы отсоединиться. Я и правда хотела бы сейчас отсоединиться. Это моя наибольшая мечта. Давай поговорим спокойно. Как там тебе, где ты там сейчас? Как называется эта местность? Зыбрк, верно? Я не отвечаю. Он всё равно всё уже проверил, насколько я его знаю. Он прошёл весь Зыбрк туда назад на Google Street View. Отдыхаешь, копишь силы, ездишь к озеру, купаешься, загораешь. Что ты делаешь? Чем занимаешься? Давай поговорим как люди, как цивилизованные люди. Я очень тебя прошу. Говорит он. А я сейчас разобью этот телефон, так будет проще, чем отсоединиться. Я уже под калиткой, а потому просто брошу телефон на бетонную дорожку. Я бы и правда много отдал, чтобы встретиться с тобой. Правда много? Говорит он. И его голос меняется, ломается, трескается, делается чуть выше, что-то начинает из него вытекать, и тогда двери дома отворяются. Миколай смотрит на меня, и только теперь я делаю то, что должна была сделать давно. Отсоединяюсь и прячу телефон в карман. Он не спрашивает, кто звонил, только говорит «пойдем». Я иду следом. Агата стоит в прихожей и держит в руке телефон. Рядом стоят Миколай и его отец. У всех одинаково бледные замерзшие лица. Могут ничего мне не говорить, я уже все знаю. Он должен был прилететь сегодня. Хорошо помню. Должен был прилететь сегодня днем. И Бернард поехал за ним в аэропорт в Шиманах вместе с братом. Говорит Агата на остатках дыхания тихо и быстро, а когда заканчивает, глубоко вдыхает. И не прилетел, спрашиваю. Она ждала 5 часов, расспрашивала раз 20, просила показать список пассажиров. Нигде не было его фамилии. Она совсем с ума сошла, говорила, что пока её сын не выйдет из самолёта, она никуда из аэропорта не поедет, говорит отец Николая. А ещё он перестал ей писать, договариваю я. Огата кивает. Я даже пыталась с ней разговаривать впустую. Говорила с Ксензом, в смысле с её братом. Есть и кое-что ещё, говорит Николай. Пойдём. Мы идём на второй этаж, входим в комнату Ясыка, заваленную кубиками Лего и моделями для склейки. Сам Ясик стоит у стены, как видно, оторванный от чего-то, что делал, нетерпеливо смотрит на включенный монитор. Что? спрашиваю я. Это с Фейсбука Николай нашёл, говорит Агата. Я просто подумала, чего ещё никто не вошёл в её профиль, говорит Николай, и кликает на страницы, вписанные в поисковик. Но профиль, который открывается, это не молодой Бернард. Это девушка, которую зовут Сандра. Она не красивая, но очень старается, естественно, в рамках возможностей. Она сильно и искусственно загоревшая. На фото представляет свой носик к объективу телефона так сильно, словно хочет рассловать весь мир. Ей 25 лет, и она работает в фирме Шеф всех шефов. на предплечье её татуировка из китайских иероглифов. Кто-то пишет у неё в комментариях, что они означают суп из утки пять вкусов. Живёт она в Эдинбурге, Шотландия, Великобритания. Смотри на эту запись, говорит Николай. Я присаживаюсь к монитору. Запись 2 недели назад. Так вот оно с польскими луковками. Сука, как это полгода гулять? Я была даже с тобой, когда твоя мать приехала в Польшу. Дрянь ты такая. А теперь что? Месяц уже не берёшь телефон, никто не знает, куда ты делся. Твой сосед говорит, что ты взял сумку и выехал в Польшу. Читаешь это, сукин ты сын. Вот так оно с польскими пиздюками. Рядом затеганый Марик Бернард. Войди в её профиль, говорю я. Снимок с фоном из красного Феррари. Лайки на клипах, рекорды в фейсбучных играх. какие-то снимки с отпуска в Шарм-эль-Шейхе с идентично выглядящими красными чуть полноватыми приятелями. Последняя запись 2 месяца назад. У кого-то есть его телефон, кто-то шлёт СМСке его матери, говорю я. Зачем бы ему это делать, спрашивает отец Николая. Я же могу поиграть, спрашивает Ясик. Никто не обращает на него внимания. Как это зачем, поворачиваюсь я. Это ведь ситуация мечта. Похищаешь кого-то, потом убиваешь, делаешь с ним что хочешь, а долгое-долгое время его никто не ищет. А даже если пойму, что чувак исчез, то всё равно никто не в курсе, где его искать. Отец Николаи кивает в знак того, что принял это к сведению. Тихо вздыхает, вздох его напоминает негромкий свист чайника. Он смотрит на часы. Долго они там с ней спорят, говорит словно сам себе. Кто? Кто с кем спорит? спрашиваю я. Гджесси с Камиллой, в смысле, с его бывшей женой. Уже 2 часа там спорят у него дома. Не могу уже за компьютер, спрашивает Ясык, от скуки ударяя задницей в стену, условно большой маленький ребёнок. Там возле его дома её новый мужик. Гджесси его даже внутрь не пустил. Отец Николая отвечает на вопрос, который я хотела задать, но совершенно о нём забыла. Ну, погоди, Юстина, сейчас, присоединяется Николай. Что ты, собственно, говорила, что отец покусал своего сына? Зачем ему это делать? Можно, а то мне сейчас сервер выбросит, повторяет Ясык. Я ещё раз смотрюсь в лицо девушки, в Ferrari мечту молодого Бернато, смотрю на даты. Не знаю, может, его заставили, а может, он и правда безумил, отвечаю через секунду, и она кажется мне невыносимо долгой. Но «Ну, ни хрена себе, качает Николай головой. Но «Ну, ни хрена себе? Я выскакиваю из комнаты, вытягиваю телефон из кармана. Чёрт с ней с гордостью и чёрт с необходимостью оставаться жалостной. Чёрт с ним, с гонором, который всякий раз выпадает у человека из кармана, словно зажигалка на посиделках. Это как клуб Винни-Пуха. Нужно завершить как можно скорее, извлечь наверх подсолнечный свет и таким-то образом убить, как убивают вампиров. Нужно выжечь зло, как поражённое поле. Я выхожу из дома и иду быстро, чтобы меня никто не услышал. Набираю его номер. Он сразу отвечает. «Ты ещё там?» – спрашиваю я. «Там». Я всегда там, отвечает он. Вижу, как от домов отстаёт побелка, будто старая кожа. Вижу спрятанные чёрные параллелепипеды монотонного чёрного света. Вижу, как облупившаяся краска отпадает от неба, открывая огромную плоскую металлическую поверхность. Я так понимаю, мы поговорим как люди? спрашивает он. Есть Тысячи заборок, они растут вдоль бесконечной дороги, один за другим, дороги без конца, по которой ты всегда возвращаешься в одно и то же место, и в каждом из этих заборок каждый вечер дьявол говорит: "Доброй ночи, всем домашним". Тут, где я нахожусь, происходят страшные вещи, говорю я. Слушай меня внимательно. И словно в подтверждение моих слов, я слышу вопль, не артикулированный, тяжёлый ор, который прошивает воздух. Я вижу, как из дома выбегают Николаи и его отец и бегут в сторону подвория к Джесси. И вижу, что вдруг все жители района уже стоят на улице, смотрят, что происходит, и только мужик в чёрной машине остаётся неподвижен, словно его навсегда пристегнули к креслу водителя. Сидит там ещё некоторое время, чтобы потом вдруг встать и открыть дверь.